Глава 19. Мэрия Тенни располагалась в одном из старых особняков, восстановленных местными умельцами. Мощные каменные стены и крепкие двери с внушительным засовом вызывали ассоциацию с миниатюрной крепостью, а не с муниципальным строением. Миновав молчаливых эльфов-стражников, мы переступили порог и заозирались. «Мы зданием не ошиблись!» озвучил общее мнение Чарский. Больше на казарму стражников похоже. Он был прав. Вместо ожидаемых ковров, диванов и картин у местных в холле мэрии нас встретили стойки с оружием и доспехами. Немногочисленная массивная мебель больше годилась для создания баррикад, чем для комфортного ожидания. Чем могу вам помочь? С прохладцей в голосе поинтересовалась эльфийка и неспешно спускающаяся по лестнице со второго этажа. Выглядела она скорее как воительница, а не нежная дева. Одежда удобная и функциональная, на поясе ножны с кинжалом. Могу поспорить, что в случае необходимости она резво экипируется в боевой сет. «Мы искали мэрию», — явно сомневаясь, что попал по адресу, — сказал Юрка. «Хотели зарегистрировать музыкальную группу». «Барды?» — на холодном лице эльфийки появился интерес. «Господин Наран со своим отрядом сейчас решает проблему в рудниках. Шахтеры разобрали старый завал, за которым обнаружились древние охранные големы. Не думаю, что они вернутся раньше заката». «Я всегда думал, что мэр с места на место бумажки перекладывает», — удивился Страус. «Те необычный город», — с нотками превосходства ответила эльфийка. «Забытая империя полна опасностей, и каждый из нас должен быть боеспособен. Это же качество мы ценим в гостях города». Нас она окинула полным скепсиса взглядом, намекая на низкий уровень репутации и не слишком-то боеспособный вид. «Регистрацию могу осуществить и я», — закончив осмотр, сообщила секретарь. «Стоимость услуги регистрации — тысяча золотых». «Сколько?» Раненым козликом возопил страус. «Тысяча золотых», — безмятежно повторила эльфийка. «Регистрироваться будете или продолжите тратить мое время?» «Будем», — вздохнула я. Списывайте с моего счета». Пару секунд спустя пришло уведомление из банка, вслед за которым появилось сообщение «Вы желаете создать группу?» «Да?» «Нет». «Да». «Введите название». Я облегченно выдохнула. Судя по тому, что я читала о кланах, выбирать название разрешалось только из конкретного списка. С группами же, судя по появившемуся полю для ввода, дело обстояло иначе. Название «Вестники Рока» отсутствует в реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Регистрация допустима. Название будет присвоено группе, После одобрения модератором подтвердите выбор названия «Вестники Рока». После подтверждения система внезапно предложила внести товарный знак «Вестники Рока» в реестр товарных знаков и знаков обслуживания. Государственная пошлина за услугу регистрации составляет 20 тысяч золота. Вопрос, конечно, интересный. Сейчас мы никому не нужны, а уже через пару месяцев можем обнаружить, что какой-то патентный тролль уже стал правообладателем Вестников Рука и вовсю торгует мерчем или подает в суд на нас за использование его товарного знака. Нафиг-нафиг. Скрипя сердце, я оплатила немалую пошлину. Наше родное государство себя не обидит, это факт. Но что там, Кирюх? Нетерпеливо поинтересовался зверь. «Укажите состав вашей группы». Внимание! В случае смены состава группы, ее параметры и характеристики могут быть уменьшены. Я поочередно вписала имена друзей в поле, и надписи «Ожидает подтверждение» возле каждого из них быстро менялись на «Участник группы». «Группа «Вестники Рока» создана». Название ожидает одобрения модератора. Лидер группы Лорелей Чарующая. Уровень группы 1. До следующего уровня 1000 очков творчества. В связи с наличием у членов группы характеристики сочинительства групповая способность создания гимна доступна с первого уровня группы. Суммарная известность членов группы составляет 45 единиц. Группа «Вестники рока» получает 9 единиц известности. Характеристики группы. Известность – 9, реноме – 0, мастерство – 0, артистизм – 0. Доступны следующие способности группы. Создание гимна, репетиция. «Регистрация завершена», — холодно сообщила эльфийка. «Если у вас больше нет вопросов, прошу покинуть здание муниципалитета». «Ну что, широко улыбнулся витек, когда мы оставили не особенно гостеприимный дом. «С новым началом нас! Это надо отметить!» Страус согласно закивал, вот Чарский недовольно скривился. «Бухать будете, только если это ударными темпами прокачивает группу в игре». Все остальное время — репетиции в Барлеоне, пока в Реале у зверя рука не придет в норму. Если Бухач для вас дороже будущего, валите сразу. Будем искать сессионников на замену». «Да ладно, ч ты?» — махнул лопатообразные лапищи Витя. «Я ж пошутил!» «Так, стендаперы доморощенные, выметаемся, тестируем новые инструменты и способность репетиции», — скомандовал Чарский. Есть подозрение, что группу придется качать для получения интересных обилок. «Как только сыграемся в Барлеоне», — добавила я, — «ищем варианты играть за голд в местных кабаках, на гильдейских корпоративах и прочих мероприятиях. Нам нужно бабло». «И тут корпоративы бомбить!» — скривился Страус. «Да хоть на сельских ярмарках играть, лишь бы инструменты нормальные закупить», — припечатал Чарский. «Или ты забыл, сколько тут нормальные клавиши стоят?» Тяжкий вздох был ему ответом. Инструменты в игре были давно, с самого основания барлеоны, но в основном чисто средневековые для редких любителей. Но теперь, с введением класса Барт, дизайнеры расстарались. В столицах и крупных городах полки музыкальных магазинов ломились от инструментов, Жаль только воображение поражало не только ассортимент, но и цены. Аналог современного синтезатора стоил, как хорошее эпическое оружие. Все, на что хватало выделенных на игровое развитие запасов, это аренда средней паршивости средневековых инструментов, позволяющих нам худо-бедно начать музыкальную карьеру в Барлеоне. Вопросы покупки даже не стоял, бессмысленная трата. Нам нужен адекватный реалу звук, как у моего Эйда, Разберемся с механикой группы и способах монетизации в игре, возьмем в прокат приличные инструменты. Вот только если с монетизацией не сложится, выплаты за инструменты встанут нам в такую копеечку, что за месяц мы попросту сожжем все денежные резервы. «Ладно, что там у нас по обилкам?» — отвлек меня от мрачных мыслей Чарский. «Известность, примерно как у нас с Кирюхой, только для группы». «Реноме, если верить справке, это наша общая репутация как коллектива. Приходить вовремя, лобать без косяков, нанимателям морды не бить». Тут он выразительно посмотрел на зверя и тут скромно потупился. «Ну ч ты, всего-то пару раз было». Взгляд Юрки был полон скепсиса, но он все же продолжил. Мастерство, судя по описанию, прямо зависит от нашего скилла и влияет на то, куда нас спустят. С низким мастерством нам только по дешевым кабакам играть, а с прокаченным могут позвать в приличное место. «А какая обилка обеспечит мне приглашение в неприличные места?» — заржал Страус. «Харизма», — буркнул Гарик и задал интересующий и меня вопрос. «А что за артистизм? Не, интуитивно понятно, но на что это влияет?» «В справке нифига нормально не описано». «Прокачаем и узнаем», — пообещал Чарский. «Пусть Кирка задницей качает нам артистизм», — предложил Страус, и тут же ловко увернулся от моего пинка. «Ты у меня сейчас сам будешь на сцене жопой вилять», — недобро пообещал ему Витёк, «до тех пор, пока Кирюхе равнозначную хату в аренду не отыщешь». Макс разом поскушнел и перевел тему. «Так где репетировать-то будем?» Мы растерянно переглянулись. Что-то с реббазой у нас не ладилось ни в реале, ни в игре. «А давай прямо на улице и слабаем», — решительно рубанул воздух Витёк. Че мы, в переходах не играли, что ли?» «Попробовать можно», — согласилась я, прикладываясь к фляжке как заправский алкоголик. «У меня и раньше это с бодростью было плохо, а после ускоренной прокачки пить приходилось каждые пару минут. Существовала какая-то мутная зависимость между уровнем игрока и его выносливостью» в результате которой при скоростной прокачке бодрость начинала расходоваться с чудовищной скоростью. «Не забудь позвать Ксению!» — с мечтательной улыбкой напомнил Витёк. «Она хотела нас послушать». «Послушать, как мы ложаем, сыгрываясь на средневековом барахле?» — уточнил Чарский. «Так себе будет впечатленьиться». «Тогда не нужно», — тут же передумал Витя. «Сперва порепетируем, потом будем звать публику». Очевидно, воодушевленный мыслью о публике в лице Ксюши зверь свернул в первый попавшийся переулок, встал у полуразрушенной стены и вытащил из инвентаря громоздкую акустическую бас-гитару. Четыре струны, стандартный корпус, никаких украшений. Рабочая лошадка, не идущая ни в какое сравнение с красоткой, на которую Витя пускал слюни в музыкальном магазине Безымянного. И, конечно, никакой души. В инструменте. Че стоим? Кого ждем? осведомился зверь, нетерпеливо поправляя ремень на плече. Пнув в сторону пару мешавших камней, Гарик вынул из сумки и установил небольшую ударную установку. Выглядело это так, будто фокусник вынимает упитанного кролика из наперстка. А как барды с такой хренью на ходу что-то кастят? Изумился Юрка. С такой? Никак вздохнул Гарик. «В магазине есть зачетная вещица. Вешаешь на шею миниатюрную ударную остановку по типу амулета, а перед тобой активируется вирт-копия в нормальный размер. Настраиваешь как надо, приноравливаешься и хоть на бегу фигач. Главное — функционал с педалей куда-то приспособить и привыкнуть». «Выложимся как следует. Сможем купить нормальные барабаны и хорошую басуху и все, что понадобится», — пообещал Юрка. А сейчас время репетировать. Надо сказать, что первый блин вышел даже не комом, а не аппетитной кучкой. Непривычные инструменты, непривычное звучание и отсутствие родной аппаратуры сделали свое черное дело. Я даже удивилась, когда увидела системное сообщение о прогрессе в прокачке группы. Мне казалось, что после такого нам должны предложить принять специализацию, связанную с пытками. Вы получили одно очко творчества. До следующего уровня 999 очков творчества. Странно, что артистизм не подняли, мрачно пошутил Юрка. «Таких клоунов еще поискать!» «Да ладно!» — буркнул Страус. «Я понял, в чем лыжанул. Ща лучше будет. Лобаем!» Лучше не стало. Прямо посреди второй попытки умолкла партия ударных. Растерянно обернувшись, я увидела валяющегося без движения Гарика. Юрка сделал шаг к нему и тоже с удивленным выражением лица рухнул на пыльные камни. Я крутанулась, выискивая обездвижившего их противника, но тут раздался горестный вздох страуса. Бодрость. У них тупо закончилась бодрость. Капец вы, не некаченные. И чего делать? Лицо у Гарика было растерянное. У меня, кстати, бодрость до половины просела. Сейчас можно просто напоить их водой, объяснил страус, вливая в павших товарищей по глотку из собственной фляжки. Но засада в том, что если применять обычную воду чаще, чем раз в шесть часов, бодрость она восстановит, зато будет навешивать дебафы на скорость роста навыков. «Дерьмо», — резюмировал Чарский, вставая. «Мы за пару прогонов песен почти всю шкалу теряем». «Нужно закупать или зелья на восстановление бодрости, или всякие напитки из кулинарки», — развел руками Страус. «Но один фиг нужно подкачать выносливость, чтобы не было такого разлета уровня и статов. Иначе не напасемся мы зелий. У меня есть немного в запасе. Но к следующей репе нужно закупаться на аукционе». «А Кирюха воду хлещет без всяких дебафов», — заметил Гарик, поднимаясь и стряхивая пыль с рукава. «Так она ж у нас кактус. Чего с ней сделается?» Репетицию пришлось продолжать с перерывами, За каждой сыгранной композиции следовал перекур, зато уже с третьей попытки мы сыграли вполне пристойно и получили не одно, а целых десять очков прокачки группы. Такими темпами мы при изрядном запасе зелий на бодрость качнем второй уровень за 2-3 дня. А если совсем перестать ложать и сыграть чисто, может, дадут больше очков творчества за прогон? Увы, выяснить это на практике не удалось. В гарика одна за другой влетело две стрелы, а следом сгусток темной энергии. Его тело вместе с ударной установкой истаяло в воздухе. Еще не понимая, что происходит, я на автомате активировала защиту теней, а вокруг страуса замерцал магический щит. Прежде чем я успела прикрыть группу и окрестности пеленой мрака, неизвестные нападающие успели вынести Юрку, то, дроу хватило пары стрел. Не дожидаясь, пока на место, где мы стоим, прилетит что-то убойное, я схватила за руки страусы и Витька, явно открывшего рот для брани и угроз. «Тссс!» — шикнула я и птащила ослепших приятелей прочь. Что-то грохнуло, и спину обдало жаром. На место нашей репетиции рухнул метеорит. Как-то слишком для фанового убийства нуберей. «Лорелей!» Раздался громкий голос откуда-то сверху. Похоже, ПКшники засели на одну из крыш. «Ты должна мне двести штук плюс проценты. Пока я не увижу свои деньги, спокойной игры у тебя не будет». Отвечать я, конечно, не стала. Озвученная сумма не оставляла сомнений. Ух и горлорез, а ныне Вюлев, счел себя обиженным, а меня должный. «Тебе негде прятаться», — продолжал вещать Вюлев. «Я в курсе, что ты завязана на этой локации. Тебя будут ганкать всюду, пока ты не вернешь бабло. Усекла?» Очень хотелось выставить средний палец в сторону говорившего, но руки были заняты ослевшими во мраке друзьями. «Ничего, я еще посажу его на штрафы по договору, в котором он обязался не причинять мне вреда в игре». Ксюш, нужна помощь, сообщила я в ему связи, когда мы достаточно удалились от нападавших и пелены мрака. Кидай группу, без лишних вопросов ответила та. Увидев посеревшие Фреймы Гарика и Юрки, Ксюша выругалась и двинулась к нам навстречу. Кто? лаконично спросила она. Сколько? Ваш игрок. велев без зазрения совести сдала я обидчика, и с ним какой-то охотник. Вот, сука! Протянула Ксюша и добавила еще несколько непечатных слов, отчего на лицевите появился искренний восторг. Он больше не в Легионе, повздорил с Валеттом и ушел к конкурентам, хранителям равновесия. Теперь, значит, сгадит бывшему клану. Скорее лично мне, вздохнула я и кратко обрисовала суть конфликта, не забыв упомянуть договор о непричинении и вреда. «Дура ты!» — без обиняков припечатала Ксюша. «В договоре было указано о том, что тебе не причинит вред персонаж ухо-горлорез, а основного перса ты не прописала. Он в своем праве». «Блин, дятла кусок», — расстроенно призналась я, оценив всю глубину собственного просчета. «И что теперь делать? Размазать эту гниду по стенке?» Голос Ксюши послышался уже не из мулета. Разъяренная чернокнижница вышла из-за угла в компании своего ручного мертвяка, и я рассеяла пелену мрака. Теперь-то пусть догоняют. Где вас подловили? Несколько пассов руками, и у ног Ксении появилось несколько темных сгустков с глазами. Вон там я указала рукой в нужную сторону, метрах в трехстах. Они были на крыше, а место у развалин выжжено заклинанием. Глазастики умчались в указанном направлении, а чернокнижница потребовала более подробный отчет, после которого безапелляционно заявила, «Вам нужно арендовать помещение у муниципалитета, без вариантов. Так к вам смогут войти только по приглашению, и ганг исключен». «А давай я докачаюсь и просто его урою», — предложил Витек, недобро оглядываясь. «Я эту суку буду при каждой встрече на ноль множить». «Угу» согласилась я. «И много у тебя останется времени на репетиции и концерты. Сперва прокачка, в процессе который тебя будут убивать и выкидывать на полсуток, потом тренировки в ПВП, потом сами бои. Нет, ты, конечно, можешь начать строить карьеру игрока в Берлионе, но у нас, кажется, был другой план». На щеках хорка заходили желваки, Витя скрипнул зубами, но все же сказал «понял», «осознал». «А может, я его в реале на ноль помножу?» Он с надеждой посмотрел на Ксюшу. «Есть адресок?» «Нет», — отрезала та. «А если бы и был, я бы тут подобное не обсуждала». Мне почему-то казалось, что идея зверя ей пришлась по душе, и я поспешно напомнила другу, ведь, может, нам хватит мордобоя на эту неделю? Нас после прошлого чудом принесло Орк тяжело вздохнул, что сейчас делаем?» — подал голос Страус. «Репетицию-то нам обломали!» «Возвращаемся в муниципалитет и арендуем базу», — тоскливо протянула я, поняв неизбежность новых трат. «Я провожу», — предложила Ксения. «Их там больше нет. Либо вышли из игры, либо поджидают где-то еще. Нужно озадачить Ганка, его профиль. Под дебафом он их вряд ли положит, но вот прикинуть самые удобные места для засады — может». «Да толку-то!» — вздохнула я. «Пока у нас нет репы с городом, стражники за нас не впрягутся. Убивать можно хоть посреди мэрии. Значит, качайте репу. Я буду оповещать, когда появлюсь онлайн. В это время можете квестить под моей охраной. В остальное время придется торчать в закрытом помещении». «Фигово!» — вздохнула я. «У меня как раз появились координаты мастеров, способных починить лютню по квесту». «Вот вместе и сгоняем?» оживилась ксюша по твоей цепочке может быть много всего интересного если получится поделиться заданием будет вообще огонь и я тоже с тобой тут же встрял витя интересно же квест ему интересен конечно вслух я ничего не сказала просто кивнув фиг с ним с потраченным телепортом халявных миль у нас пока хватает а стоять на пути влюбленного зверя плохая затея Странная секретарша встретила нас с таким видом, будто в прошлый раз мы не тысячу золотых в городской бюджет принесли, а подаяние просили. «Вы что-то забыли?» — без тени дружелюбия спросила она. «Интересно, дело в отсутствии положительной репутации с городом, сработавшей расовой особенности Сильвари или моей принадлежности к мраку?» «Мы бы хотели арендовать помещение, подходящее для репетиций». С тоской призналась я, предчувствуя новые траты. «Что-то недорогое, но куда свободные не могут войти без разрешения. Самое недорогое, что я могу вам предложить — недавно восстановленный дом, чуть оживила сельфийка. И скоро я поняла, почему. Десять тысяч золотых в неделю плюс десять тысяч залога. Назвала секретарша цену, от которой мы с Витьком ошикнули». «Что ж там за дворец, за такое-то бабло?» — выразил общая офигения друг. «Нам бы четыре стены и дверь». «А это и есть четыре стены и дверь», — обрадовала его эльфийка. «В тени не так много отремонтированных строений, и все они заняты. Если вас не устраивает цена, можете заявить права на любые руины и восстановить их за свой счет». Вы станете полноправным собственником такого имущества. Вот только в настоящий момент все участки на отвоеванные территории уже имеют владельцев. Но вы всегда можете застолбить приглянувшееся место при отвоевании нового квартала. Мы с Витьком кисло переглянулись. Ага, сейчас пойдем и отвоюем, а потом восстановим себе хоромы из развалин а на обмыве новые репетиционные базы у нас из торта будет выскакивать, она старее в бикини». «Нормальная цена при нулевой репутации и отсутствии привлекательности с НПС, написала в чате молчавшая Ксения. «Берите на неделю, а там, может, сумеете качнуть репу или понравиться какому-то неписью, решающему вопрос аренды. Самый смак в том, что вы можете привязаться к такому помещению, возвращаясь свитком туда, а не на стену, Хорошая тема ухода от ПВП. Особого выбора не было, а потому я обеднела на двадцать тысяч золотых и обогатилась игровой недвижимостью. Десятка в неделю за аренду плюс десятка залога. Хотя что мы могли поломать или испортить тут, оставалось загадкой. «Да, не хоромы», — резюмировала Ксюша, оглядывая комнату из грубо вытесанных каменных плит. Наша новая база располагалась неподалеку от магической стены, разделяющей город на две части. Очевидно, этот район отвоевали одним из последних. Большинство соседних зданий зияли дырами в стенах или вовсе представляли из себя лишь чудом сохранившийся фундамент. Зато просторно, — возразил Страус. «Это факт. Не представляю, чем это здание было во времена расцвета города. Какой-то склад? Зал для собраний? Казарма?» Размерчик подходящий. Собственно, именно величина новой базы смирила меня с местными расценками. Притащить несколько лавок и можно устроить эдакий квартирник, затестив возможность давать концерты. Бывало и хуже, — резюмировал Витёк. Но что, погнали чинить твою головешку? «Погнали», — согласилась я и достала амулет для заказа перемещения. «А я пока тут останусь». «Покумеку с мебелью», — сообщил Страус. «Правильно», — оскалился Витек. «Если нет мебели, тебе нечего поджигать». Непечатные слова Страуса были последним, что мы услышали, покидая тень.